Этикета. Я рад вас видеть, потому что, как мы с вами уже понимаем, это область единиц, способных ярко выражать личностные, межличностные отношения и чувства. И действительно, фраза «Здравствуйте, мой дорогой» может нести десятки оттенков, и каждый из оттенков будет выявлен особенностями интонационного голосового выражения. Морозов пишет о том, что способность передавать эмоции голосом более древняя, чем речь. Дети очень рано овладевают языком эмоций, и на добрые, ласковые, подбадривающие интонации реагируют соответственно, даже в тот период своего развития, когда смысл слов им еще не ведом. Конечно, каждый наблюдал, как малыш самого раннего возраста отвечает на обращенную к нему улыбку. Какой же вывод? Он напрашивается сам собой. Если простое «здравствуйте» или «до свидания» можно сказать настолько по-разному, то стоит последить за собственной речью. Достаточно ли в нашем голосе доброжелательства и тепла, когда мы вступаем в контакт с собеседником? Хороши ли наши движения и жесты? И не скупимся ли мы на улыбку, о значении которой нам еще раз напомнила юмореска, на шестнадцатой странице литературной газеты. Люда работала в магазине в продуктовой секции. Она понимала, что люди приходят усталые, раздраженные подчас, а улыбнешься им наивной, ненаигранной, мягкой, светлой улыбкой, и усталость как рукой снимет. И уже забыта очередь, тот хмурый дядя, который утверждал, что не видел вас, хотя вы отходили всего на какие-нибудь полчаса в другую очередь. Литературная газета, 1980 год, 1 октября. Итак, в нашей с вами власти уместно пользоваться и теми средствами общения, которые лежат за пределами, собственно, языковых, но которые, как и все явления этикета, создают микроклимат общения и в конечном итоге влияют на наше настроение, на наши взаимоотношения и на всю нашу жизнь».